Глава 24. Мне тяжело двигаться. Мои ноги — лозы, которые вросли в щели между булыжниками мостовой. Таха гаркает приказы остальным. «Разделяемся. Амира, ты налево и обратно через площадь. Солдаты не станут искать одинокую девушку. Реза, фей, давайте прямо. Попробуйте в обход. Я заберу имани». Он хватает меня за запястье. «Возвращайтесь к конюшням, и когда будет безопасно, уходите». «Если выберетесь из башталя, ждите у дороги пряности. Высматривайте остальных. Вперед. Таха встряхивает меня. «Шевелись!» Я выхожу из оцепенения лишь потому, что меня обнимает Амира. «Скоро увидимся», — говорит сестра. «Будь осторожна!» Она разворачивается и бежит за угол, храбро отправляясь навстречу судьбе, которая мне неведома и над которой я не имею власти. Я направляю кинжал на Кайна, но тот исчезает еще до того, как я успеваю ему приказать. С другого конца переулка раздаются вопли. Я успеваю заметить солдат верхом, и Таха тут же утаскивает меня в следующий переулок. На бегу Таха свистит, в ответ доносится пронзительный крик, и мгновение спустя, высоко в небе над нами, появляется Синан. Мы несемся за угол и врезаемся в женщин, несущих ткани. «Тфу! Смотри, куда прешь! возмущается одна из-под груды белого полотна. «Простите!» — Таха вскакивает на ноги, дергает меня следом. Волочет за собой, словно сорвавший с места экипаж. В Тахе почти метр девяносто, и он сложен как жеребец. Но я весьма вынослива. В тот же день, когда Афер узнал, что я хочу стать щитом, он начал делать из меня воина. Он учил меня сражаться, бегал со мной по городу. Я опускаю подбородок к груди и работаю ногами, медленно и ровно дышу. Увидев, что я не отстаю, Таха отпускает мою руку. И теперь мы — два копья, пронзающие мир. Люди отскакивают с нашего пути. Кто-то сыплет проклятиями, кто-то даже удивленно смеется. Скользящий по небу справа Синан вновь издает крик. «Сюда!» — Таха направляет меня влево. Мы огибаем крутые повороты переулка, и ныряем в ленивую толпу. Проталкиваемся, затем несемся по оживленной улице, едва увернувшись от повозки. Меня хлещет собственный плащ. Порядком струхнувший возница вопит на нас во всю глотку. «Стоять!» — кричат сзади на Хару-Танге. Мы ныряем в переулок, где рабочие поднимают поперек дороги деревянную балку. Завидев нас, они застывают, словно зайцы, на которых нацелился охотник. «Не тормози!» — пахтит Таха. Мы дружно перемахиваем через балку, приземляемся и снова мчим. Синан кричит, предупреждая о чем то слева. Мы сворачиваем вправо, бежим по длинной узкой лестнице и попадаем прямиком к солдатам. Я их еще не вижу, но слышу, как они несутся к нам с другого конца улицы. Мы в ловушке. Слева веранды чьих-то домов, окна и двери закрыты. Справа несколько маленьких торговых зданий, но одно выделяется: узкое и трехэтажное курительное заведение, судя по вывеске. За окнами развиваются шелковые занавески, звучит смех и доносится манящий густой аромат черного кофе. Дорога у входа уставлена столиками, и все они заняты молчаливыми, пристально глядящими на нас харуленцами. Я проехавшись по брусчатке, останавливаюсь перед ними. «Что теперь, Таха?» Он смотрит на людей. По его лицу стекает пот. Глаза — две стеклянные зеленые пуговицы, полные бездумного страха, как тогда в долине. Крики солдат звенят уже у подножья лестницы. Тфу, пропасть! Нам надо убраться с улицы!» — говорю я. И, схватив горячую руку Тахи, врываюсь в двери заведения. Посетители вскрикивают, стулья скрипят по половицам, Позвякивают кофейные чашки на подносах, вода в кальянах перестает бурлить. Вперед выскакивает подавальщик башталец в шелковых шальварах и жилете и машет руками, чтобы нас прогнать. Вам сюда нельзя. С дороги. Я проталкиваюсь мимо нево, покрытой ковром лестницы. Мы спешим вверх, перепрыгивая по две ступеньки, и пугаем еще одного подавальщика, который роняет поднос с кофе. Сбиваем с ног женщину из Хароуленда, которая замешкалась у третьего этажа. Влетаем в длинный зал, где происходят закрытое действия. На нас сердито взирают бледные лица. Мужчины в строгих одеяниях вскакивают с мест, пытаются выпроводить нас, ругаясь на своем языке. За их спинами в окне виднеется суматошный башталь и крыша соседнего здания. Внизу в заведение уже набиваются солдаты, Их ботинки грохочут по ступенькам лестницы. Мы с Тахой киваем друг другу. Мы пробегаем мимо тараторищих хару а они вопят. Некоторые даже запрыгивают на стулья, будто мы крысы, пришедшие погрызть их уродливые туфли. Мы бросаемся к окну. Оно взрывается с грандиозным звоном. Осколки стекла разлетаются вокруг нас, переливаясь на солнце, словно россыпь драгоценных камней. Я плыву сквозь порыв ветра и резко приземляюсь на колени. Люди, оставшиеся в заведении, тычут в нас пальцами из-за разбитого окна, но их место быстро занимают солдаты. «Давай!» — я тащу таху по крыше. Солдаты, словно хищные птицы, вылетают в окно и приземляются с глухим стуком. Один что-то кричит, и грозный тон едва не заставляет меня споткнуться. Я неуклюже перепрыгиваю на следующую крышу, ниже по склону. Восстановив равновесие, я перебираюсь через невысокую стену, за которой развешивает белье женщина. «Поберегись!» — ору я. Она отшатывается в сторону, и мы проскакиваем между простынями дальше, к очередной крыше. Но я не могу понять, как далеко придется прыгать, и смогу ли я вообще. Колени вот-вот подогнутся, страх пронизывает насквозь, не желая отступать. Будто спасительная соломинка, приходит воспоминание, как в детстве Афер учил меня лазать по деревьям. Он стоял у подножья, смеялся и восклицал. «Уверена, что не умеешь перекидываться в обезьянку? Ты будто родилась на дереве!» Воспоминание, подобно неугасимому свету тетушки, ведет меня сквозь тьму к спасению, к лучшему будущему, к счастливому миру. дает мне надежду, чтобы прыгнуть. Я пролетаю над зияющей пропастью и падаю. Колени ударяются о пол, боль пронзает до самых бедер. Таха помогает мне подняться, и мы продолжаем бежать. А Иван за Иваном, балкон за балконом, я повторяю слова поддержки, которые говорил мне Афер. И прыгаю, виляю, чтобы не врезаться в глиняные урны, уличные лежанки молящегося мужчину. Дома спускаются с холма к главной части города, где влажный воздух наполняется возгласами торговцев. «Свежая рыба! Арбузы за полцены!» «Это базар», — говорю я Тахе. «Затеряемся среди покупателей». Мы мчимся по крыше. Справа появляется рынок, переполненный людьми. Нам нужно вниз, но лестница внутри дома, а значит, придется спускаться по стенам. Я снова слышу окрик солдата и, повернув голову, замечаю их верхом на лошадях, несущихся галопом по улице вдоль здания. Солдаты пытаются отрезать нам путь. Мы перескакиваем на Иван соседнего дома. Охваченная слепой паникой, я теряю равновесие и съезжаю с края. Нет, нет, нет! Я цепляюсь пальцами за кирпичи, врезаюсь в стену, молотя ногами. Грохот копытца трясает улицу. Сюда несется еще больше лошадей. Держу! Над краем крыши появляется Таха и дергает меня вверх. По инерции он падает навзничь, а я приземляюсь на его тяжело вздымающуюся грудь. Солдат внизу что-то говорит. Таха широко распахивает глаза. Они поднимутся по лестнице, чтобы загнать нас в угол. Мы должны успеть раньше. Я встаю, несмотря на боль под ребрами и порезы от стекла, вспоровшего одежду. Здесь не место для отдыха и не место для смерти. Мы пробегаем мимо двери на крышу, как раз тогда, когда в нее врывается солдат. Его пальцы задевают мой плащ. Я виляю влево, чтобы не попасться, и мчу дальше стахой. но за этим зданием ничего нет. Лишь сверкающая река азурит, что течет двумя, может, тремя этажами внизу. Из-за выложенного плиткой края появляются руки, затем голова солдата. Мы бросаемся вправо, а он забирается на крышу и несется за нами. Я сную между пустыми бельевыми веревками, но врезаюсь в плетеное кресло и падаю. Солдат припадает к полу и хватает меня, впиваясь ногтями в плоть. Нет! взвизгиваю я, пиная его куда только придется но ко мне, обнажив меч, подбирается второй солдат. Таха сшибает его с ног, хватка первого ослабевает, и я откатываюсь в сторону. Ползком бросаюсь к краю крыши, а солдат — за мной, приказывая нам остановиться. Но если я остановлюсь, меня ждут кандалы и петля. Сестра будет потеряна и одинока, и мой брат тоже, и над моим народом нависнет опасность. Я не желаю мириться с такой судьбой, ведь надежда еще не угасла. Лучший мир еще не утерян безвозвратно. Есть еще шанс открыть дверь и впустить свет. Я протягиваю руку и обнаруживаю, что Таха уже ждет. Наши пальцы переплетаются, и мы прыгаем. Рев ветра заглушает рвущийся из легких крик. Я падаю камнем и, вытянув ноги, вхожу в воду погружаюсь в теплые бурлящие глубины мысли утихают расслабляется тело меня тяжелым одеялом укутывает умиротворение за которым быстро следует непреодолимое желание отдохнуть веки уже смыкаются как вдруг во мраке что-то мелькает рыба ничего страшного мне нужно поспать еще одна мысль пронзает усталый мозг крокодил шепчет она Я резко распахиваю глаза, пытаюсь разглядеть блеск острых зубов, готовых в меня вонзиться. Но хищника нет, лишь нити цвета и света, свитые вместе рукой швеи этого мира. Из них сплетается призрачный образ моего бобы, но моложе. Он стоит по пояс в пруду в лесистом уазе жофаль, который мы посетили, когда мне было семь. За бобой видно маму, она сидит в тени дерева, И читает о мире сказку, пока Афер тычет палкой между камнями. Откуда-то доносится мой собственный голос тихий, испуганный. Я боюсь нырнуть с головой, баба. Его темные глаза полны нежности, а из-за его плеча мне улыбается мама. Ничего не бойся, Имани, мы здесь с тобой. Я обещаю, мы не позволим тебе утонуть. Изо рта вырывается пузырек воздуха. Я корчусь. Грудь затапливает жаром, горло сжимается, жаждая хоть глоток воздуха. Вот-вот вдохну и утону. Я запрокидываю голову навстречу солнечному свету, который заливает поверхность воды. Отталкиваюсь ногами, борясь с болью и усталостью, отплясывающими в моих конечностях смертельный танец. Я сосредотачиваюсь лишь на солнце, том самом солнце, что согревает всех, кого я люблю я не могу их подвести. Я вырываюсь на поверхность и в перерывах между приступами кашля жадно глотаю сладкий воздух. Ошеломленные солдаты все еще на крыше, но они не замечают, что я выжила и что река благополучно уносит меня все дальше от них. Река сужается за поворотом, где в нее спускается водосток. Я выбираюсь, радуясь, что солнце еще не совсем скрылось и греет мое дрожащее тело. Отбрасываю в сторону промокший плащ, распускаю растрепанную косу и падаю на каменистый берег. Постепенно осознаю все случившееся, и облегчение, что прыжок не стал смертельным, столь велико, что я начинаю рыдать. И я не знаю, где Таха. В последний раз я видела его, когда мы летели с крыши. Слёзы текут все сильнее. Я вся содрогаюсь от внезапно, нежданно накатившего горя. Быть щитом означает рисковать. И все обучение было выстроено так, чтобы примирить меня с этим. Но пережить гибель собрата по оружию в действительности — совсем другое дело. Никакие разговоры, никакие книги не сумели бы подготовить меня к тому ужасному потрясению, которое выворачивает мне грудь наизнанку прямо сейчас. Я отчаянно ищу утешения, твержу себе, что лью слезы из-за тахи, ненавистного, самодовольного тахи, который не заслуживает моего сочувствия. Но ни лучше, ни легче не становится, лишь хуже, если уж на то пошло. Ведь теперь я понимаю, что, несмотря на все его недостатки, я о нем забочусь. Это я виновата, если он утонул. Я ослушалась его приказа не вмешиваться. Я вынудила и его ослушаться собственного приказа и помешать солдату меня ударить. Из-за одного этого поступка все и случилось. Я закрываю лицо ладонями, защищая мокрые глаза от солнечного света. Что я могла сделать по-другому? Таха велел бы мне уйти, бросить ту женщину на произвол судьбы, которую ей уготовил солдат, но я больше не уверена, способна ли на такое. Даже если бы я перенеслась в прошлое, обладая знанием, что за всем последует, я бы всё равно метнула кинжал. Я бы все равно попыталась вмешаться, потому что в глубине души чувствую это правильно. Именно это бы поощрили родители и тетушка. Такова истина. И какой бы тяжелой она ни была, Она всегда должна восторжествовать, независимо от правил, которым она противоречит, и лживой истории, которую она переписывает. Афер был прав. истина шиб, а не роза. А может, прав и баек. Если крепкое сложение означает бесчувственность, то, думаю, мне его и правда не достает. Звук кашля заставляет меня сесть. Из воды выбирается юноша. Промокшая туника и шальвары липнут к жестким изгибам мощного тела. Таха! восклицаю я, вскакивая на ноги. Хвала духом, ты выжил! Я так волновалась. Облегчение слишком велико. Оно не оставляет места беспокойству, что я раскрываю тахи, истинные чувства. Я подбегаю и, не задумываясь, бросаюсь ему на шею. И вместо того, чтобы оттолкнуть, он притягивает меня к себе и целует. Все мысли вылетают из головы, но я не отшатываюсь. Я прижимаюсь к нему, позволяя обхватить моё лицо ладонями, поглаживать скулы большими пальцами, смахивая прохладные капли, что падают с его встрепанных волос. И как же я этим наслаждаюсь. Словно моему миру всё это время не хватало красок, а теперь он взрывается яркими цветами. Поцелуй Тахи совсем не такой, как я ожидала. Ни дерзкий, ни самодовольный, он очень робкий и неуверенный, будто Таха боится меня и еще больше самого себя. Нежный, сдержанный, но с соблазнительным намеком на продолжение, словно рассветное солнце, которое едва показалось из-за горизонта, еще не готовое осветить мир. И все слишком быстро подходит к концу. Таха отступает на шаг и хрипло бормочет, запинаясь. «Прости меня, я... я не хотел». «Не хотел?» Я застываю, сгорая от стыда за то, какой ужасно разочарованный вышел тон. Но я и правда разочарована, обижена и избита с толку. Я убеждена, что Таха не так прост, как хочет казаться. И я полна страстного, тошнотворного желания повторить поцелуй и не только». Жаль, что я не могу изгнать это томление и вернуться к тому, какой была до этой вылазки, когда я совсем не знала Таху и думала, что мне плевать, признает он меня или нет. Плевать, что этот преданный, талантливый воин даже не в состоянии вспомнить моего имени. Таха качает головой, указывает на реку. Нет, падение, удар, чуть не утонул. Таха зажмуривается и коротко вдыхает. Давай просто сосредоточимся на задании. Я вспоминаю его письмо к отцу. Ее присутствие не отвлечет и не помешает мне. Значит, Таха не лгал. Но почему, — хочу вопросить я, — почему ты тогда со мной играешь? И как перестать чувствовать? Я должна убедить себя, что вот он, настоящий Таха, жестокий, высокомерный, бессердечный, Вовсе не тот, кто зашивал мне рану или призывал певчую птичку, чтобы меня впечатлить. Вовсе не тот, кто меня поцеловал. Гадкие мысли роятся в голове, словно жужжащие пчела, обнажив жало. Он должен быть благодарен даже за то, что я стою рядом. Он должен отчаянно искать моего одобрения. Он — ничтожество из мелкого рода, и отец его — позорный подлец». Я же Имани из рода Бея, что прославлен в веках и просуществует еще тысячу достойнейших лет, в то время как семья Тахи падет на дно и останется от них лишь пыль. Имани тихо зовет Таха. Я отворачиваюсь, смаргивая злые слезы. Точно, бормочу я. Давай вернемся к конюшням. Таха кивает и принимается выжимать одежду, рассматривая вход в туннель позади меня. Если пройдем по водостоку, не попадемся на глаза солдатам. Дай мне минутку. Он опускается на колени, и его глаза становятся золотыми. Я замечаю в небе Синана. Сокол поворачивает голову, вправо-влево, осматривая город. Затем я снова перевожу взгляд на Таху несмотря ни на что я продолжаю бросать на него долгие взгляды у него разбита губа на скуле темнеет синяк маленькие капельки воды храбро цепляются за мокрые черные пряди волос таха привлекателен однако не такой порочной роскошью как кайн таха другой простой серьезный сдержанный я ненавижу то что его присутствие напоминает мне о доме о всем знакомом. Таха олицетворяет Сахир, семью и щитов, общепринятые, вбитые в голову учения, наш долг и приказы. Он воплощает жизнь, которую я знала, и которую переворачивает с ног на голову мой брат. Он воплощает ужасный выпор. Его глаза снова становятся светло-зелеными, и он встает. «Я понял, куда нам нужно идти. Следуй за мной». Мы бредем по туннелям под башталем, и молчание кажется затишьем перед бурей. В какой-то момент у Тайхи хватает наглости спросить, не хочу ли я еще поупражняться в харо танге Но я так взбешена, что язык заплетается и выходит лишь качнуть головой. Когда мы выбираемся из-за решетки напротив конюшен, уже сумерки. Прежде чем перейти на другую сторону, мы ждем, пока на улице не останется солдат. Таха, скрывшись ненадолго в конюшнях, выводит обратно лишь своего жеребчика и кобылу-фей. Сквозь облегчение, что Раада нет, прорывается ужасное осознание. Фей не забрала свою лошадь. Мы печально проезжаем обратно через поверженный город. Когда сумерки сменяются ночью, и я дрожу от холода, но внутренние терзания слишком велики, чтобы обращать внимание. К счастью, когда мы минуем ворота Башталя, там нет усиленной охраны. Может, солдаты убеждены, что мы с Тахой погибли, упав в реку? Часть меня уж точно умерла, когда я из нее вышла. Мы возвращаемся на широкую дорогу пряности, и спустя некоторое время из-за деревьев навстречу нам выбегают силуэты. Я спрыгиваю из седла, мчусь по траве Камири и заключаю ее в объятия. Хвала Духам! Я так рада тебя видеть. С тобой все хорошо? Да, я без труда выбралась из города, отвечает Амира, виновато поглядывая на стоящего рядом Резу. Молодой человек пожимает руку Тахи, и его покрасневшие глаза застилают слезы. Когда мы убегали, фей упала, поясняет он. Ее увели солдаты. Нужно ее спасти. Таха морщится, протягивая ему по воде лошади фей. «Прости, кузен, задание превыше всего». «Но это же фей!» — Реза хмурится. «Мы должны ей помочь». «Нет, пока мы не выполнили задание. Она это знает, и она понимала, на что идет. «Я об этом не просил, Таха!» Реза обводит ладонью мир вокруг нас. Башталь, мерцающий огнями во мраке. Скрипящий по дороге пряности одинокий экипаж с масляной лампой, что покачивается на крюке. Я просто хотел быть щитом. Служить совету лазутчикам это честь, о которой наш род до сих пор мог только мечтать, холодно отвечает Таха. Уважай то, чего мы достигли, и выполняй долг. Все ясно? В глазах Ризы сверкают слезы. Что если ее повесят, как ту девчонку? все ясно жестко повторяет таха реза втягивает голову в плечи да шепчет он после долгой паузы ясно хорошо таха направляет своего коня к дереву разобьем лагерь с первыми лучами солнца выступим к таилса реза молча смотрит кузену вслед и по его щекам катятся слезы Интересно, осознал ли наконец Реза, как и я, истинную натуру Тахи юноши, которого не волнует ничего, кроме того, о чем велит заботиться Совет и Отец юноши, которые пожертвуют всем и всеми, даже собой ради достижения целей Отца. Я придвигаюсь к Резе. Мне жаль, говорю я. Когда мы найдем афера, я помогу тебе вернуть фей. Просто. «Просто делай, что сказано», — бормочет Реза, сердито смахивая слезы с лица. Я вздрагиваю, а он уходит, уводя за собой лошадь-фей. Но в кои-то веки я не обижаюсь на его грубость. Ему очень больно, и он возводит вокруг себя стены, чтобы никто больше не тронул открытую рану. Он хочет сосредоточиться на деле, а не на своей утрате, не на той, кого он любит и, возможно, больше никогда не увидит. Я слишком хорошо понимаю его боль. И потому молчу. Таха собирает хворост между деревьями. Так и подмывает, окликнуть. Спросить, зачем он утруждается. Тепла и тысячи костров не хватит, чтобы его ледяное сердце оттаяло.